Глава девятая. Журавль. И Санас бил. В глазах веи страх смешан с мольбой. Причем боится она моего ответа. Потар только бил, и Гауч пытался. Не бил, значит, Санас. С облегчением выдыхает она. Ну да, зачем почти взрослому такого малолетку бить? Ох уж этот потар! ничего он к тебе лезет вечно? Вея что, в санусов тюрилась, что ли? Вот дура. Нашла в кого? Так подарку твой санос подначил. Фыркаю я разбитый губой. Раз слепая, открою глаза. Знал, что бабы загадочные существа, но от вейки такого не ожидал. Санос он, конечно, красавчик, и в троеросте среди сверстников первой. На прошлом замере, как сейчас помню, по восемь долей силы с ловкостью записали ему, и шесть крепи. Даже для взрослого неплохой результат. Но так же. Впрочем, иных у нас мало. «Что значит мой?» — возмущается Вея. «Не ерзый мазь в глаз попадет. Света мало от свечки, но разглядеть ее вспыхнувшие щеки хватает. Сейчас не здоровится Марги. с обеда лежит у себя на печи. И Вея врачует меня вместо бабки. Вечер не поздний, малышня на дворе Даже халаш выполз, развеется. Он весьма шустро ловчился одними руками тягать себя. «Значит, сестрица с моей битой рожей и примется заготовку. На ужин сегодня изнутри суп. Такер выкупил тушку у Вахна, когда вчера ходил говорить с ним. Или, может, не выкупил, а так взял откупом за обиду. О том дед молчит. Сегодня не пойду к нему, не хочу в таком виде показываться. Старик в этой моей беде не помощник». В разборке недорослей вмешиваться не станет. Поем и на боковую. Устал за день. Жуть как. И снова заряженная рыбой ловушка сработала. Издалека вижу, что веревка натянута. Неужто еще одну выдру поймал? От ползанки иду сразу с копьем. В этот раз осторожнее буду. Ученый. Вдруг снова крупная. Что? Не выдра в петле. «Змея, здоровенная. Две с лишним не длиной. Толщина с мою ногу. Пасть средняя нутрия войдет запросто. Шипит, извивается. Петля аккурат за башкой затянулась. Вытаскивать из осоки, куда забралась, даже пытаться не стал. Небось ядовитая. Как бросится на меня, как укусит. И прощай, Китя». Подкрался поближе и тык копьем. И сразу же текать. Скользнул наконечник по шкуре, и все, не пробить, больно крепкое. Тут топор нужен. Вынесу по ночи из поселка, припрячу за чистоколом, и завтра уже поговорю с этой гадиной. Сейчас с ней бодаться, только время терять. Он, свернулась уже калачом, к прыжку изготовилась. Зубище, что иглы. Несолоно хлебавши, поплыл на второй островок. Здесь не тронут селок и на следующем тоже ловушка стоит, как стоял. Остается последний Неужели впервые вернусь без добычи? И нате вам. Вновь следы журавля. В этот раз спер андатру. Судя по отпечаткам, лап крупную. В сердцах я лупанул по тростнику копьем. Конец моей охоте. На этих островках, в смысле. Теперь этот пернатый разбойник будет все воровать, что поймаю. Нашел себе кормушку. Но, тем не менее, я выставил селок по новой. Пока другое место подберу, пускай уже стоит. Вдруг я ошибся, и эта йокова птица куда-нибудь денется. Например, ее панцирник сцапает, других врагов на болоте у журавля нет. Кроме людей, конечно. Но не таких людей, как я, хилый. Меня этот шипоногий гигант прикончит и слопает запросто. Потому даже мысли нет подстеречь супостата и наказать попытаться. Пока время есть, лучше сплаваю дальше, разведаю. В половине версты еще кучка деревьев видна. Если путь туда больше вода, чем муляка, за час доберусь. Это край для меня. Дольше за день дорогу туда и обратно не сдюжу. Мне ведь еще и олему косить. Не устроит места, придется искать справа, слева, вдоль берега. Хотя сильно вбок от поселка смещаться не хочется. Вот проклятый журавль. Такие угодья пропали. Но, спасибо единому, в этой части болото больше походит на озеро. Почти сплошь вода на пути. Будь моей целью одно пропитание, можно было бы уходить в рыбаки. Кто у моря живет, слышал, тем промышляют. Стал единственным бы на всю деревню добытчиком. Рыба вкусная так-то, а тут ее тьма, гребни ходят, бока сверкают. Плюхи мощные, нет-нет, раздаются. стал быть, и выдры тут много. Доплыл до первого острова. Вылез на берег, втянул ползанку на твердую землю. Ничего себе здесь малишки, просто куст на кусте. Через неделю-другую созреет. На кой ёк мне Олема тогда? Сменю тюк на туесов пару и свою норму сборщика стану ягодой брать. Уже рад, что сюда решил сплавать. А большой остров-то? Минут десять вдоль берега топал. Конца не видать. Удобных местечек, где поставить селок. Что-то нет. Вглубь лезть страшно. Вернулся. В другую сторону двинулся. Та же песня. Остров клином врезается в озеро, уходя основанием дальше в гиблую гниль. Хотя гнили тут и нема. Не знал бы, что наше болото на сотни верст расползается, решил бы, что пересек его и топчусь на другом берегу. Будет время, закончу разведку, а на сегодня мне хватит. Пора возвращаться». Пока плыл назад и посвистывал ящером, размышлял над находкой. немного много, ни мало, а целую землю нашел, получается. Такую, про какую не знает никто, совсем дикую, а ведь, казалось бы, под боком почти. Живем у болота, а сами про него и не ведаем ничего толком. На картах, какие я несколько раз видел у старших, вся гиблая гниль обозначена сплошным темным пятном. Ни островков, ни областей топи... Нечистой воды лишь берега худо-бедно очерчены. Не ценит болото у нас, не исследуют. А ведь оно занимает едва ли не треть всего острова, на котором и наши деревни, и град, и еще тьма поселков. Почти столь же обширно болото, как лес, покрывающий мун. Только малая доля земли мне занята, где вдоль южного побережья у градок, хлеб растят на полях. Может, у дальнего края болота, откуда дед родом, народ глубже в гиблую гниль пробирается. Раз про коруду бояр старик надоумил, но у нас ходаков сюда нет. Первый я такой любопытный, безысходностью загнанный в топь. Надо будет поспрашивать такер. Вдруг у старика свои карты имеются? У него чего только нет. Замечтался. А вдруг совсем большой остров нашел? Такой, что на несколько верст во все стороны тянется. Забрать вею с маргой, да малышню всю сиротскую и увезти отсюда отрыть землянку и жить своим хутором. Опасного крупного зверя на острове быть не должно, а мелкий добычей послужит. Панцерники на сушу далеко не выходят. Журавлям сайстами густо стоящие деревья помехой тоже не должны докучать. А главные хорты сюда точно не сунутся. За место чистокола сама гиблая гниль защищает. Несбыточные мечты. Без общины не потянуть нам. По-доброму ведь никто не отпустит, а сбегать то концы себе обрубать. Любой малый хутор очень сильно от поселка зависит, с которым дела ведет. Это если когда-нибудь, через много лет, когда вырасту и свой срок отботрачу. А может, и не придется батрачить. Скоплю денег и откуплюсь. Но это я уже совсем размечтался. Мне первым делом халаша излечить. Вторым вею не дать замуж выдать, коли какой гад с деньгами к хвану по ее душу придет. Третьим малышню вырастить. Четвертым за такера отомстить, лучшим охотником стать, пятым, ой, лучше даже не думать обо всем этом, а то совсем руки опустятся. Где-то ведь меня еще тишка ждет. Сестренку искать выручать тоже надо. Жива половинка моя, сердцем чую. Отплывал от найденного берега радостным, к своему приплыл мрачным, что те тучи на небе, и вымотанным прилично. Далековато все же для меня битого. На островках передышку брать надо. «А лучше бы и продолжать охотиться там, проклятый журавль!» К кустам, где сдают тушки вахну, идти не хотелось. Скупщик после того разговора с Такером теперь злее, чем прежде был, а тут еще выяснится, что сегодня зазря приходил. Но оставлять его сидеть в уговоренном месте нельзя. Потом еще пуще обидеться. «В смысле ничего?» Вылупленные бурколы вахна, казалось, вот-вот выпадут из глазниц. Неудачный день, нет добычи. Рассказывать ему про змею и журавля я не собираюсь. Где я охочусь и как, не его дело. Получается, я просто так сюда топал? Так вышло, извини. Но вахну моих извинений было мало. Так вышло? Э, не, малой. Мы здесь серьезные дела ведем. По-взрослому все у нас. Отнял мое время, плати». Плати, поперхнулся я. Медяг с тебя. И это я еще тебе скидку делаю. Мое время дороже стоит. Мы так не договаривали. Снова так, иру побежишь плакаться, перебил меня Вахн. Только попробуй. Достали вы уже меня с этим старым уродом? Думает, боюсь его. Ха? С огнем играйте, как бы не доигрались. Выпученные глаза вольника налились кровью. Не перегнул бы с ним дед. «Медяк — это много, — пробормотал я. Давай что-то думать». «Что тут думать? — прошипел Вахн. Назвался охотником, так веди себя как охотник. Хочешь, буду ходить только, когда у тебя есть что продать. Тут добычу бросай, я вечером потом заберу. — Если будет что забирать к тому времени, — ехидно добавил он. «Не хочу», — опустил я глаза. Ясно, что битая тушка в лесу, без присмотра оставленная, может вольника не дождаться. Или стащит шакалы какие, или сам вахн возьмет, а потом на них свалит. Так-то прав он. Ходить за частокол каждый день без всякой выгоды для себя никто не станет. Один медяк для меня погода не сделает, а завтра, единый даст, притащу ему ту змеюку и потерю с лихвой перекрою. С собой денег нет. В следующий раз из моей доли вычти!» — нехотя выдавил я. «Растешь, малой!» — осклабился Вахн. «Завтра жду здесь. Уж постарайся второй раз подряд в лужу не сесть, охотничек!» Ну и на следующий день я притупал навстречу с пустыми руками. Йоков журавль! Кто же знал, что этой твари пернатой даже такая змея здоровенная по зубам? Вернее, по клюву. Зря только топор утащил. Еще объясняться потом зато с Марго, когда его обратно верну. Разделала хитрая птица мою добычу, что тот мясник. Крови столько, что за ночь всю мелкота и подъесть не успела. Едва ли такую массивную тушу журавль в раз слопал. Скорее в гнездо волок, но мне-то от этого не легче. Про островки теперь точно можно забыть. Собрал селки и уплыл на тот берег, где Давича был. Расставил там и обратно. Второй медяк Вахну нужен. Обида скрутила так сильно, что не вытерпел, зашел вечером к Такеру. Лицо уже более-менее. Дед по сумраку не должен побоев заметить. Не хочу ему про ту встречу с Ладмуровыми подспорниками рассказывать. Отчитает за глупость. И после бурчать всяко будет. Про наш же новый уговор с Вахнем и подавно не стоит знать деду. Начнет еще опять стращать волосатого. А вольника без того уже злее некуда». Останемся мы без скупщика, никто от того не выиграет. Плохо только, что все мои невеликие сбережения у Такера на хранении. Отдал бы уже вахну теми дики, а то долг хоть и грошовый напрягает и меня, и его. Но просить деньги мне сейчас не с руки. Тут без объяснений, на что беру, обойтись не получится, а обманывать деда не хочется. Всплывет потом, и прощай, дружба. А Такер мне больше, чем друг». Вот только зрение у деда оказалось лучше, чем я думал. «С лицом что?» — хмуро буркнул Такер вместо приветствия. «Да ерунда», — смутился я, — разобрались уже. «Уверен?» — насупился дед. «А вот я не уверен. Рассказывай». Тут уже мне стало обидно. Чай уже не дитё, как-то раньше справлялся со своими проблемами сам. А теперь чуть что сразу старому за спину прятаться. И вообще. Деда, не начинай в маргу играть. Взрослый так-то. Сказал, все нормально, значит, нормально. Потребуется твой совет или помощь, ты знаешь, я сразу к тебе. Такер насупился, пробормотал себе что-то тихо под нос. Молча встал, пошел к печи, отодвинул заслонку. Висевший в землянке запах трав сразу резко усилился. Старик слазил в стоявший на решетке над углями черный от копоти котелок черпаком и плеснул себе в кружку узвар. Поднес кружку к носу, кивнул и вернулся назад к столу с лавкой. — Ладно, можешь не говорить, и так все понятно. — Как охота? — поинтересовался старик, помешивая ложкой пряный узвар. Паршиво с охотой вздохнул я. — Я чего пришел, деду? у тебя карты болота, нема? «Болото? Нашего, что ли?» — удивился Такер. «Откуда?» — «Нет таких карт. Всего монокарты есть только. И та в голове. Зачем оно тебе?» «Да остров нашел. Большой вроде. Силки туда переставил. Пришлось место менять. Журавль согнал». «Ты что, в дуделку мою свистеть позабыл? Смерти ищешь?» Такер чуть узвар не разлил. «Да не, журавль повадился у меня добычу тягать из силков. Я его даже не видел, следы только». Я принялся подробно рассказывать деду про злодеяние пернатого гада. Такер внимательно слушал, не перебивал. Уточнил только размер журавлиных следов в самом конце. «Ну и дурень же ты!» — неожиданно выдал дед по итогу. «Что те нутрии тебе и андатры?» «В месяц 100 медиков за возможность охотиться платишь, а от дичи нормальной бежишь. Крыс болотных на серебряный сколько нужно добыть?» «Так вот уж. А журавль твой тоже зверь, между прочим. Не знал разве?» «Знал, конечно», — возмутился я. «Только не дорос я до такой дичи. Не молода птичка-то». «Стара даже, я бы сказал», — поправил дед. «Если не врешь про размер следов...» В журавляй там бабы точно есть. Почему не дорос? Не совсем дурак вроде. Народ, звери такого по лесам бродит, ищет, а к тебе добычи считай, сама пришла. Удачи своей не видишь. А кстись, деда, как я такого зверя возьму? Я змее не смог шкуру проткнуть. Но такер лишь хитро улыбнулся. Пока в руках силы нет, головой побеждать надо. Самострелу плевать, кто крючок нажимает. Что у журавля, что у аиста, что у любой другой схожей птицы есть слабое место одно, где от перьев защиты немного. «Знаю, шея», — пробурчал я, — «только в нее еще попасть надо, да и прибьет меня Марга, если я самострел ее трону». «Чудит, дед, да если бы я даже стрелять из того самострела умел. Хорошее оружие рычагом взвести всякий может, и бьет очень сильно». Но с точностью там большая беда. С нескольких шагов еще можно попасть. Дальше же никакое мастерство не поможет. Самострел это не его старший брат Арбалет, какие, сказывают, у охранников в граде имеются. Те пусти короткой, но и оперенной стрелой бьют, а не просто тяжелым штырем. И уж точно нельзя с луком сравнивать для самого ближнего боя придумка. — У Марги не смей брать, — строго предупредил Такер. Она на него полжизни копила. Больше вас его любит. Свой дам». «Ого!» И не знал, что у деда тоже самострел есть. «Спасибо, дед да только можно и в шею попасть», — перебил меня Такер. «Особенно, если той шеей не дрыгают. Думаешь, на такие силки разорялся, чтобы мелочь ловить? Научу, как большую дичь ими взять. Выставил, говоришь, в новом месте на крыс снова же? Это хорошо». Живая приманка понадобится. Не подвел новый остров. Есть андатра в одном из селков. Три других, правда, впустую сработали, зато знаю теперь, что земля, найденная, весьма велика. Кабаны приходили напиться. Следов на берегу просто тьма. Крупное стадо. Один вепрь вожак их видать, так и вовсе гигант. Копыта, что твои пни. В мягкой земле, яминой глубиной в добрый локоть. Дикие свиньи и повалили мои жерди. В будущем надо внимательнее места подбирать. Хотя вчера никаких следов не было здесь, готов небом клясться. Видать, для кабанов новый водопой тут, а значит, пришлое стадо, издалека притопавшее. Не просто остров земля отысканная, а островище целый. Андат рубить дубинкой не стал, не снимая петли, засунул в мешок заготовленный и в ползанку груз. Пока плыл к островам, семь потов от страха сошло. Плененный зверек пищал так, что свистелку мою заглушал. Просто чудо, что рядом не оказалось ни одного хищника, которого бы могли привлечь звуки. Под той же счастливой сосной, где убил прежде выдру и возле которой попалась в селок украденная журавлем змея, принялся готовить ловушку. Тут уже совсем другой принцип. В петлю птицы шею не сунет, у нее клюв длинный. Заклюв же мне журавля не поймать, соскользнет веревка. А потому на лапу прицел. Наступит в круг, где петля травкой прикрыта, землей присыпана. Зацепит палочку, что клинышек держит, который не дает жерде согнутой распрямиться. И все. Дернется веревка, согнется петля на лапе. И попробую ослабить без помощи рук, когда оно жиром намазано. Такер уверил, что не справится с такой задачей журавль, каким бы он старым и опытным не был. Скорее птицы попробуют веревку перекусить или перебить клювом. Первое у нее не получится, второй без должного упора тоже едва ли. Что-то твердое должно между клювом и веревкой оказаться. Ствол дерева, например. От того и ползу сейчас на сосну, колясь хвои и обдирая пузо. От земли в двух саженных уже начинаются ветки. Идут густо, сплошная стена из иголок. Над вторым рядом привяжу, журавль уже не достанет, а если и достанет, высокая птичка же. Один йог не сможет подсунуться. Прижать же свисающую веревку к стволу, когда другой край ее к лапе прицеплен, и клювом долбить у журавля не получится тоже. Хоть как изгаляйся, а удрать со островка, коли в селок попадется пернатый разбойник, не сможет. Дождется меня. Веревка мне под такое дело нужна очень длинная, так что две вместе связал. Еще на одну посадил, как барана на привесь андатру. Для этого пришлось толстый кол в землю вбивать возле дерева. Короткий поводок оставлю, длиной в локоть всего. Мне нужно, чтобы живая приманка на одном специально подобранном месте крутилась. Таком, где решившие сожрать крысу-птицы, удобнее всего подходить к жертве было с одной стороны. С той стороны, где петелька запрятана. Последний же селок. Оставляю себе. Ему отдельная задача на завтра, если выгорит слов ли пернатого. Закончил, теперь можно и к берегу, опостылевшую Алему косить. Но сначала к кустам, где ждет вахн. Придется в очередной раз расстраивать скупчика, Третий груш задолжаю. А завтра так и четвертый еще. Добытого журавля, если небо удачу пошлет, и сработает такера в план, волосатому не собираюсь тащить. Трое роста бабы с ним делить, хм, размечтался. «Да и не допруя я на ползанке такой туши». «Издеваешься?» Вахан был совершенно не рад третьему медику, что я ему теперь должен. «Пошла черная полоса», — развел руки я. «Не прет? Завтра вовсе перерыв решил сделать. Не приходи завтра». Волосатая лапа метнулась вперед. «Я отпрянул, но поздно. Держа за грудки, Вахан подтащил меня к себе». Вылупленные злые глаза приблизились к моему лицу. В ноздри ворвался смрад изо рта разъяренного скупщика. «За дурака меня держишь!» Вторая волосатая лапа нагло влезла в один мой карман, а потом и в другой. «Спрятал, значит. А ну, показывай, где!» «Не прятал я ничего», — пискнул я. «В кровь и забью!» «Бей! Такер!» Звонкая плеуха не дала мне закончить. «Что, Такер? С утра приходил уже хрыть твой. Мордасы твои размалеванные уже мне приписывал. Брехливая тварь! Да если бы я тебя...» Вахан в сердцах замахнулся. «Не бегал бы поди другим днем», — прошипел он сквозь сжатые зубы. «Брехливая тварь! Оба твари!» Избил я его. «Тьфу!» Скупщик плюнул мне под ноги. Потом еще раз тряхнул и отбросил тычком. Я свалился на задницу. Завтра и еще два дня тебе дам. Хмуро бросил он, чуть успокоившись. Потом либо добыча, настоящая, а не крысеныши жалкие, либо дюжина медиков с тебя и сворачиваем дела. Мне ваши тухлые игры без надобности. Все понятно. — Понятно. — поспешил согласиться я. — Вот ведь без я безмозглая. Такер про мою битую рожу на вахна подумал. Ругаться пошел, пугал, небось, снова. Только вот перегнул он, похоже. Напраслину терпеть сложно, так что скупщика я понимаю и даже с удвоенным долгом спорить не стану. Сам виноват. Все, закончились наши дела теперь с Вахном. Ценную добычу мне делить с ним невыгодно, а мелочь его уже не устраивает. Думает, что за нас вожу. Так-то очень похоже, если его глазами смотреть. Носил дичь, носила, как новый уговор про бобы пополам, так сразу пропала удача в охоте. И Такер тут уже не поможет. Не такой он, чтобы извиняться перед Вахном пойти. Добуду журавля, не добуду, а дюжину медяшек из скопленного у деда возьму. Как раз есть там столько, тут уж твердо решил. Объясню, на что он поймет, не такие уж и великие деньги. Край через месяц торговцы из Града прибудут. Глядишь, к тому времени будет, что им продать. Пока снова у Такера стрельну серебряный чтобы с Хольгой за будущий срок расплатиться. Ничего, перебьюсь и без скупки добычи. Буду более крупного зверя пытаться вылавливать. Вон, на найденной новой земле кабаны есть, и другой стал быть всякой живности валом. С самострелом уже всяко проще пойдет. Старик выслушал молча и молча же вышел из дома. Я за ним было дернул, но такер так зыркнул, что я тут же отстал. И что сразу не рассказал ему про свою драку с патаром. Подвел деда, обидел. Теперь долго на меня дуться будет. Пришлось старому через свою гордость переступить. Пошел таки извиняться к вахну. Вот только теперь едва ли поможет. Не в медиках дело, в принципе. И лучше бы мне не попадаться такеру на глаза, когда он вернется. Пойду отсыпаться. Завтра очень тяжелый день намечается. Смогу добыть журавля. Простит дед. Ох уж этот Йоков журавль. Я чуть дуделку пополам не разгрыз. Как зубы стиснул, когда птицу увидел, так и не мог челюсти разомкнуть, пока к островку не подплыл. Это же не журавль, а страх оживший. В высоту три сажени, крылья нашу землянку можно накрыть, клюв с мою ногу, Лопище пупырчатые столбы. На каждой внизу в обратную сторону смотрит загнутый вниз костяной шип, длиной в локоть. Он теми шипами половину зверей, что в лесу живут нашим, может насмерть проткнуть. Заметила меня птица. Ярится, кричит, машет крыльями. Бросается в мою сторону. Клюв разъявлен. Но крепко держит за лапу. Выглядывающая из хвой веревка натягивается, вновь провисает и снова натягивается. С таким шумом уже половине болота известно, что матерый журавль не в духе. не Небось, у берега, откуда плыву, его клекот слышно. Подився, округа давно разбежалась от страха. Один я гребу себе мимо и делаю вид, что меня это все не касается. Наконец, скрылся от журавлиного взгляда. С дальней стороны островка потихоньку подплыл, вылез на берег и ползанку за собой втянул. Вынул копье, смострел, и последнюю из дедовых чудесных веревок. На ней загоде петли заготовлена, а к свободному краю привязана намертво уже веревка простая, тоже у такера взятая. Это чтобы длины больше было. Мне ведь мало того, что журавль за лапу попался. Надо теперь и за шею поймать. Начал красться кустами. Вон та сосна, под которой птица беснуется. Вон другая, что по соседству от первой растет. Между ними саженей семь-восемь. Удобное для меня расстояние. Вчера прикидывал все, примерял. Должно получиться. Прямо к дереву подобраться незаметно не вышло. Журавлю видел, метнулся навстречу, но селок далеко не отпускает. Сажа ни три не дотягивается. То клювом. Крылом попытался ударить. Так край всего в паре локтей от лица пролетел. Страшно, жуть как. Меня едва ветром не сдуло. Самострел с копьем под куст бросил, а сам за сосну спрятался и принялся к стволу веревку привязывать. Хоть гоню страх, а руки дрожат. Или тот возбуждение больше. Неужто получится, Такер, в фокус? Я, конечно, вчера перед тем, как назад плыть, хорошенько потренировался с бросками веревки. Но получится ли накинуть петлю, когда не в куст метишь, а в звере живого, не знаю. Затянул узлы, подобрал веревку, Подкрутил в небольшой моток лишнее. Надо пробовать. Высунулся из-за сосны, встал в полный рост. В руке распущенная по пошире петля. Маши, и птичка, крыльями, маши, подожду, когда надоест. Не достаешь ведь. А ветер уж, стерплю как-нибудь. И правда, минуты через две журавлю стал махать крыльями. Приподнял их вверх, застыл в угрожающей позе. Башка с приоткрытым клювом вперед, шея вытянута. Зад с распущенным хвостом, наоборот, отклячен назад. Шипит, словно змей, пощелкивая языком. Отвратительный звук. Три вшивых сажени. Нельзя промахнуться. И потому, что близко уж очень, от того, что второй бросок сделать станет гораздо сложнее. Пока птица не понимает, чего я затеял, надо использовать шанс. Такер тоже на то упирал. Эх, была не была. Размахнулся и швырь петлю. Та в полете раскрылась кольцом, и веревку за собой, увлекая, помчалась примехонько к цели. Птица дернулась. В попытке поймать петлю клювом, шеей качнула. Но и сам клюв и пернатая голова уже были внутри веревочного кольца. Получилось. Попал. Я стремительно рванул веревку, обратно и метнулся назад. Смазанная жиром петля в один миг затянулась. Журавлиная шея в ловушке. Птица прыгает, дергает поводок на себя. «Йокас-два! Я уже обернул свободный остаток веревки вокруг ствола, и теперь хоть валами тени. Если бы не ярость в птичьих глазах, смотрелось бы даже смешно. Огромный журавль танцует на месте на одной лапе. Вторая назад оттопырена, на натянутой веревке висит. С другой стороны точно так же отставлена длинная шея, подвешенная на такой же веревке. Оступится птица и даже гуской до земли не достанет. В воздухе будет болтаться, крыльями по нему молотить. Поймал так поймал. Выдохнул, подвязал обмотанную вокруг ствола веревку на еще один узел. Можно отпускать. Руки дрожат, журавль орет почем зря. Но уже хриплый звук, шея сдавлена крепко. Посидеть, подождать час-другой может сам себя и придушит. Но время тратить нельзя, больно круто мы здесь нашумели». Того и гляди, панцирник какой проверить захочет, что у журавля за дела. Попытался успокоиться. Сел, закрыл глаза. Твердая рука нужна. Два штыря всего есть. Вдруг потеряю при выстреле. Помогло вроде. Сердце больше не рвется прочь из груди, а просто колотится. Подобрал с земли самострел. Так, откуда тут лучше всего стрелять будет? В глаз вряд ли, а вот в шею поближе к башке попасть можно. У самой петли, аккурат, под основанием клюва, хорошее место. Зашел сбоку так, чтобы напротив журавлиной головы встать. Крылом бьет в мою сторону, весь изгибается, дрыгается. Но тот кусок шеи, что возле петли, лишь слабо покачивается. Не то, чтобы совсем неподвижная цель, но попасть вполне можно. Прицелился... Позади журавлиной башки как раз заросли тростника, коль что не улетит в воду штырь. Щелк! Ожидаемо мимо. Уперся самострел основанием в землю, всем весом надавил на рычаг, взвел, второй штырь наложил, поднял оружие и щелк! Ну что же, пойду в тростнике ковыряться. Никто и не думал, что с первой попытки получится. Нашел свои снаряды, вернулся на позицию. Дурак я! Самострел-то хоть и не велик, но тяжел для меня. С упора нужно стрелять. Взвел, присел, положил на подставленное колено. Так уже лучше. Щелк. Ого, как пух полетел. Задело по краю штырем, но царапины есть, кровь видно. Заряжаю скорее еще раз. Азарт гонит, хочется скорее попасть. Но не все так просто. За удачным выстрелом вновь пошли промахи. Только с восьмой попытки вогнал штырь точно в цель. Насквозь не прошило, но тяжелый снаряд глубоко ушел в птичью шею. Тут уж никакой крепи не хватит. Чтобы птичья шкура почти в упор выстрел сдержала, троерос нужен по-настоящему страшный. Кровь брызнула, дерганьи журавля резко вдвое ускорились. Лапа опорная подкосилась, и колотящая крыльями землю птица повисла на задрожавших веревках. Минут пять я терпеливо ждал, когда сила у раненого зверя закончится. Потом, когда метание журавля сменились вялыми взбрыкиваниями, шагнул осторожно поближе и в упор вогнал выстрелом второй штырь в поблекший птичий глаз. «Убил?» Продолжает зараза подрыгиваться. «Выдернул штырь из шеи, снова взвел самострел, зарядил?» «Нет. Затих. Дело сделано. То есть самое сложное дело не в том смысле, что самое утомительное. Так-то времени на самом деле с момента моего появления на островке прошло всего ничего» а потому что рискованное. Попотеть от усилий мне как раз только предстоит. Мне же эту тушу теперь вскрывать надо. Сначала копьем грудь кромсал, пока руки не занемели. Потом перья подколоты и выдергивал. Ох уж у этого гиганта и перья. В локоть каждая. Жаль, продать тушу никакой возможности нет. Тут и кроме бобов, что, уверен, меня дожидаются в сердце добычи много ценного, что разные мастера разобрали бы. Тем же варщикам на зелье, небось, пригодилось бы что-то. Не разбираюсь в всех тонкостях, но туша старого зверя не одним мясом ценна. Как мог, ощипал. Пришло время опять копьем тыкать. Ножом пока рано лезть, не осилю. Устал, пока шкуру пробил, как батрак в страду к вечеру. Теперь пойдет проще. Наверное, целый час ковырялся, прежде чем сердце достать. Большое. И не скажешь, что птичье. В четыре моих кулака. Пробормотал просьбу к единому. Начал резать. «Боб. Второй. Третий. Четвертый. Семь бобов было в нем. Семь. Семь его за ногу. Три любимой мной ловкости и по два силы скрепью. Богатство. Подлинное богатство. Тридцать пять серебром, если сграда торговцам продать. Треть от целого золотого. Теперь заживем». Перерыв, говоришь, решил сделать. Я подпрыгнул. Как так? Какого йока он делает здесь? Мои руки по локоть в крови, вокруг лужа огромная натекла. Всюду кровь. И в проклятых вылупленных глазах вахна, что стоит, опираясь на копье возле берега, тоже кровь. Налились, что краснее некуда. Товой глядил, глядел, лопнут от переполняющей их злобы. Опался брехливый уродец. Хотел медиками отделаться? Ха, о, нет, по-другому сочтемся. И вахна наскалился так, что я сразу же понял. Совсем не про деньги идет сейчас речь. И даже не про бобы трое роста. Допрыгался. Ло, десять. Это не птица, а древний монстр какой-то, что на заре времен по преданиям заселяли колыбель человечества. Просто чудо, что кит сумел убить эту тварь. В этом мире с его бессмертием части местной фауны многие животные вырастают до поистине огромных размеров. И чем больше у зверя размер или возраст, тем серьезнее приз, что достается тому, кто его победит. Носитель сорвал настоящий куш с этой птицей. Семь бобов. Жаль, что на продажу оставит. Лучше бы сам все съел. Деньги вещь, приходящая. Очевидно же, что решивший зарабатывать охотой должен сначала вложиться в инструмент заработка, то есть в оружие и в себя самого. Станешь сильнее, будут доступны более сложные варианты добычи. Удивительно, что наставник мальчишки не донес до кита этой простой истины. Впрочем, я уже начал сомневаться в умственных способностях старика. Все они, хоть молодые, хоть старые, кажутся мне с высока моих лет несмышленными детьми. Зачем было снова идти к скупчику, когда Кит уже принял решение? Своими действиями он лишь обостряет конфликт. А носитель прав, лучше откупиться от вахна и свернуть все дела с ним. Мне идея эта изначально не нравилась. Безопаснее выбрасывать тушки добытых зверей, чем сдавать их за медную мелочь. Жадность до добра не доводит. Дно Вселенной. Стоило подумать про жадность и живое ее воплощение уже тут, как тут. Вахан. Ну как? Впрочем, ясно как. Выследил. Нашел схрон с остальными кусками коры и приплыл сюда тем же путем, что и кит. На журавлиные крики приплыл. Понимал, что зверье все в округе тем криком распугано. Наверняка сам в болото полез, только когда клекот хрипом сменился и после затих. Догадался, что это дело рук молодого охотника». Возможно, задумался даже о том, как такой подвиг удался мальчишке, но большого значения тому не придал. Но что теперь делать с охотником? Очевидно, что как минимум отберет все бобы, а как максимум — звезды. Так ведь он сейчас убьет пацана. Видимо, припер его такер к стенке, от которой вахну уже отступать было некуда. Читаю во взгляде решимость, прикрытую гневом. У носителя всего один шанс — бобы в рот и хватать самострел. Тот как раз очень удачно лежит возле дерева. Взведенный, с наложенным болтом и прикрыт от взгляда вахна стволом, что самое важное. Если быстро схватить, когда враг подойдет поближе, можно застать мужика врасплох. Он не знает, что у паренька есть такое оружие. «Ну же, кит, действуй!»